Глава сорок вторая Что-то острое, неприятное царапнуло когтями по сердцу, услышав из ее уст слово моего. Метка на плече, скрытая боской, нагрелась за считанные мгновения, и я, не выдержав, поморщилась. «Да, пожалуйста!» — процедилась сквозь зубы, ощущая жгучее желание выгнать эту нахальную девицу, а лучше схватить ее за длинные локоны и, собственноручно, выволочь за дверь. «Что происходит?» «Откуда у меня взялись такие мысли? Я должна быть только рада, если она заберет себе этого проклятого Геральда Нивана Третьего!» «Боишься?» — расценила по-своему мою реакцию блондинка и снисходительно улыбнулась. «Молодец, дурнушка! Быстро учишься!» «Я не боюсь!» — неожиданно для себя подняла на нее глаза и холодно улыбнулась. Слова вылетели сами собой, даже не успела среагировать. А вот вы, по всей видимости, боитесь, что ваш ненаглядный принц проявит излишнее внимание к невзрачной дурнушке. Блондинка, широко распахнув глаза, раскрыла рот, но смогла лишь выдать несколько невнятных звуков. Шумно сглотнув, она вздернула подбородок вверх и выпалила на одном дыхании. — Вы неотесанная чернь. Считаете, что вырвались из грязи? Стоило вам всего лишь раз переспать с представителем знати. «Сними корону! Файрон уже забыл твое имя, и не смей даже смотреть в сторону моего Гэри!» Метка раскалилась так, что я едва держалась, вцепившись пальцами в лакированный край прилавка. С каждым словом, каждой фразой, что выплескивала на меня пассия шестого принца, мне становилось труднее дышать, а пляшущие черные круги перед глазами никак не желали исчезнуть. «Все сказали!» Я не сразу поняла, что этот хриплый низкий голос принадлежит мне. Будто бы это была я и одновременно не я. Что вообще тут происходит? Да, все. Если блондинку исмутил грубый тон, то вида мне не показало. Вы случайно не родственница Тары? Губы сами собой растянулись в презрительной усмешке, но к моему удивлению, метка начала остывать. Какой Тары? Недовольно надула губки девица, сведя идеальной формы брови к тонкой переносице, на которой проступила едва видимая морщинка. «Доэрти!» «Или же вся знать без исключения считает обычных горожан чернью!» «При чем тут какая-то тара?» Взвизгнула блондинка, вспомнив, зачем пришла. «Меня волнует только Гэри. Мой обожаемый Геральт Нивен Третий!» Мы снова вместе и будем присутствовать на свадьбе его дяди. А ты будешь сидеть здесь, нищая и никому не нужная. Ладно, равнодушно пожала плечами в глубине души, мечтая закончить этот нелепый балаган. Только сами следите за своим Гэри. В последнее время его слишком много в моей жизни. «Ай!» — я вскрикнула от нестерпимого жара и потерла зудящее плечо. «Проклятая метка!» Жжется так, будто к ней приложили кусок раскаленного железа. «Уж послежу!» — фыркнула на прощание девица, придирчиво осматривая выпечку, выставленную на витрине. «Ужас! Какой идиот это купит! Товар для таких же убогих, как и ты!» Блондинка ткнула пальчиком в блюдо с воздушными эклерами, украшенными разноцветной посыпкой, любимыми пирожными шестого принца. «Вон отсюда!» — медленно произнесла я. Я могу стерпеть нападки из-за его высочества, вы правы. Он отделяет мне слишком много внимания. Но я не стану молчать, когда оскорбляют дело, в которое моя семья вложила все, что у нас есть, а главное – душу. И если вы еще раз переступите порог нашей кондитерской с иной целью, кроме как извиниться, я вызову газетчиков и стражу. «Хамка!» Поджала губы белокурая красотка и, подарив мне на прощание еще один презрительный взгляд, поспешила покинуть кондитерскую. Как только за ней захлопнулась дверь, я обессиленно рухнула на стул и закрыла лицо руками. «Сколько проблем! И все из-за Геральта!» «Вот бы повернуть время вспять!» Вздохнула я с тоской, глядя на остывший кофе. «И никогда не встречаться с его высочеством! Ни с пятым, ни с шестым!» «К демонам эту истинность!» Вышла бы замуж за простого работящего парня, который полюбил бы меня всем сердцем без всяких меток. Родила бы ему детишек и доживала бы свой век тихо, без приключений. А еще этот бал. Приду, поздравлю Марго, выпью бокал за здоровье молодых и отправлюсь помогать родителям на кухню. Но я представить себе не могла, как сильно ошибалась».